И старый Сильвестр Бонар, ты только что желал, чтобы глаза иные, не поблекшие, не в очках, увидели твою любимицу во всём её очаровании, и вот желания твои осуществились нежданно и негаданно. И так же, как неразумному Тезею какой-то голос говорит тебе «Страшись, небес, страшись». Уготовляем щенье, пошлют они тебе желаний исполнения. Дверь в обитель книг растворилась, и появился красивый, хорошо сложенный молодой человек, сопровождаемый Терезой. Эта простодушная старуха умеет только отворять и затворять входную дверь. Она не смыслит ничего в тонкостях передней гостиной. Не в ее обычаи докладывать или просить обождать. Она или выталкивает людей на лестницу, или валит их вам прямо на голову. И так красивый и молодой человек передо мною. Ну, право, не могу же я сразу заперечь его, как опасного зверя в соседней комнате. Жду его объяснений. Он, не смущаясь, излагает их. Но, думается мне, он все-таки заметил девушку, которая, склонившись над столом, перелистывает вечелью. Гляжу я на него и либо сильно ошибаюсь, либо я где-то его видел. Его зовут Жели. Это имя я когда-то слышал. Словом, господин Жели, Жели так Жели, весьма хорош собою. Он говорит, что учится на третьем курсе архивной школы и вот уже год с четвертью или года полтора готовит выпускную диссертацию на тему о бенедиктинских аббатствах в 1700 году. Он только что прочел мои работы и убедился, что не может как следует закончить диссертацию без моих советов. Это прежде всего и без одной рукописи, находящейся в моем владении, представляющей собой не что иное, как прихода расходную книгу цистернского аббатства» с 1663 по 1704 год. Сообщив эти обстоятельства, он передал мне рекомендательное письмо за подписью славнейшего из моих собратьей. «Ага». «Я вспомнил. Господин Жели, это тот самый молодой человек, который в прошлом году под каштанами назвал меня дурнем. Развернув рекомендательное письмо, я думаю, так-так. Бедняга, ты далек от подозрений, что я тебя подслушал и знаю, как ты мыслишь обо мне». Или, по крайней мере, мыслил в тот день, ибо юные головы так ветрены, Безрассудный юноша, ты у меня в руках. Ты очутился в логовище льва. И право столь внезапно, что старый лев, застегнутый врасплох, не знает, как поступить ему с добычей. Однако, старый лев, останешься ли ты дурнем и сейчас? Если ты не дурак, то был им. Ты был глупцом когда у статуи Маргариты Валуа стал прислушиваться к словам господина Желли. Был глупцом в квадрате, когда ты выслушал его, и глупцом в кубе, если не забыл того, чего не следовало слышать. Пожурив старого льва, я умолил его быть милосердным, но он не заставил тащить себя за шиворот и сразу так повеселел, что еле сдержал радостное рычание. Потому как я читал письмо своего коллеги, я мог сойти из-за малограмотного. Это тянулось долго, и господин Желли мог бы соскучиться, но он смотрел на Жанну и терпеливо сносил свою участь. Жанна время от времени поворачивала голову в нашу сторону, нельзя же сидеть не шелохнувшись, не правда ли? Мадемуазель Префер поправила свои кудряшки, и грудь ее вздымалась от тихих вздохов. Надо сказать, что такими вздохами нередко бывал почтен и я. «Очень рад быть вам полезным, господин Жоли», промолвил я, складывая письмо. «Вы занимаетесь изысканиями, сильно увлекавшими меня самого. Я сделал, что мог. Знаю так же, как и вы, и даже лучше». Сколько надо еще сделать? Рукопись, которую вы просите в вашем распоряжении, вы можете взять ее с собой, но она не из маленьких, и я боюсь. Ничего, большие книги мне не страшны, — сказал Желли. Я попросил молодого человека обождать и пошел в кабинет за книгой, но сначала не находил ее и даже отчаялся найти, заметив по верным признакам, что Тереза навела порядок в кабинете. Однако книга была так велика и так толста, что Терезе не удалось запрятать ее совсем. Я на силу ее поднял и порадовался тому, что она достаточно увесиста. — Постой, мой мальчик, — молвил я с улыбкой, которой полагалось быть очень саркастичной. — Постой. Сейчас я взвалю ее на тебя. Она натрудит тебе сначала руки, а потом и мозги. Это и будет первой местью Сильвестра Бонара. А затем посмотрим. Вернувшись в обитель книг, я услыхал голос жили, говорившего Жанне. Венецианки красили волосы желтой краской, и краска у них была медово-желтого и золотистого оттенка. «Но бывает натуральный цвет волос гораздо красивее, чем цвет золота и цвет меда». Жанна ответила задумчивым сосредоточенным молчанием. «Я догадался, что в дело замешался плут Вечельё, и что они, склонясь над книгой, рассматривали до и Патрицианок. Я появился с огромным фулиантом в надежде, что жили поморщится. Ноша была под стать носильщику и до боли оттянула мне руки. Но юноша поднял ее, как перышко, и, улыбаясь, сунул подмышку. Затем он поблагодарил меня коротко, что я ценю, напомнил о необходимости моих советов, и, условившись дне следующие беседы, весьма непринужденно откланялся нам всем. Я сказал, «Милый юноша». Жанна перевернула несколько страниц вечелье, ничего не ответив. «Мы отправились в Сен-Клу». Сентябрь-декабрь Визиты к старику шли своим чередом, за что я был глубоко благодарен мадемуазель Профер, которая в обители книг добилась признанного за ней мест. Теперь она говорит... Мой стул, моя скамеечка, моя этажерка. Этажерка ей служит полочка, откуда она выгнала шампанских поэтов, водворив на их место свой рабочий мешочек. Она очень любезна, и надо быть чудовищем, чтобы не полюбить ее. Я ее терплю, в полном смысле этого слова. и чего не стерпишь ради Жанны». Обители книг она придает очарование, и мысленно я наслаждаюсь им даже тогда, когда Жанны нет. Она малообразована, но очень даровита».